Глава 25 Рондеву. Свидание. Утренняя перекличка самый важный и серьезный момент в дневной жизни Роты. После оклика всех юнкеров поочередно Фельдфебель читает Приказы по полку он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые 4 часа. Он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством. Наконец, по окончании переклички, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам дрост, и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял, великую аксиому власти. Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрения и репрессии. К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает. В конце февраля Александров получил из рук дрозда такое Трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт. «Хм», — сказал Дрозд, — «какая воробьиная переписка! В строю решительно немыслимо заниматься чем-нибудь иным, как строем. Это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой за чашкой чая с калачом он его не распечатал». Оно было больше, чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми, прелестными, прежними рождественскими духами. На второй день Масленицы в два часа пополудни приходите на каток чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З.Б. Ваша! О, Господи, ваша! Это словечко точно горячую водою облило юнкера и на минуту, сладко закружила его голову. В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви. Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонароле. Но теперь он читал о разрыве церквей, об исхождении Святого Духа, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, труднопонимаема. Александров и вместе с ним Другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протеерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то «Я не говорю для толпы, я говорю для немногих, мне достаточно даже одного слушателя». Если же и одного нет, я говорю для самого себя». У Иванцова Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, Экзамена по нему не полагалось, и он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по 12 баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские, мудрые ученые слова. А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.